Медленно повернулся, осматриваясь. Оказалось, что он находится на палубе небольшого корабля, стоящего на самом краю порта в Румынской Констанце. Везде возвышались потрепанные барки, сияющие чистотой частной яхты и ободранные грузовые суда. На палубах ш у д н ы й ц а р и л о оживление. Люди, п о л к о в н и к а одетые в форму итальянских матросов, г о т о в и л и с ь к о т п л ы т и ю Глядя на них. Ученый впервые подумал о том, насколько н е о г р а н и ч е н ы возможности отцов. У них был доступ любой г о с у д а р с т в о внушительные денежные ресурсы, и, судя по разговору Павла Геннадьевича, они могли даже провести в другую страну ядерное оружие, чтобы расквитаться с противниками. Антон вспомнил слова родителя и вздохнул. становиться третьей силой в войне между двумя загадочными, но неоспоримо могущественными кланами не хотелось. но другого выбора он не видел. Сперва мне надо понять действия отцов, затем перейдем к правителям, подумала р к у д о в Или как они там себя называют? А да, анунаками. Ну что, малыш, ты уже с нами? Участливо поинтересовался полковник, приближаясь и дружески похлопывая ученого по плечу. п о Глаза вижу, что тебе полегчало. Антон собирался сходу взяться за дело и разузнать у силовика. Подробности предстоящего круиза. Однако, несмотря на то, что сумасшествие покинуло разум, физический ученый чувствовал себя разбитым. Мне надо прилечь, прошептал он, не глядя на полковника. Конечно, конечно, засуетился тот, подхватил Антона под руку и повел к каюту. Слушай, сюда, малыш, сказал он, когда а р к у д о в кряхтя свалился на постель. ты можешь сказать, чье звено находится в Стамбуле? А какая разница? Усталым голосом спросил Антон. Если звено окажется вашим, вы его активируете и убьете множество народа, а если чужим, то подорвете там ядерную бомбу, от чего погибнет еще больше людей. Какой мне смысл вам помогать? Так, значит ты еще раньше поправился? Кивнул своим мыслям полковник. жесткий стул у кровати скрипнул под его весом. и н а ч е откуда информация о заряде? Антон промолчал. Я уже устал повторять тебе дубина. Тяжело вздохнул Павел Геннадьевич. Мы под руководством отцов боремся за то, чтобы человечество обрело свободу, вырвавшись из лап правителей. а н у н а к о в поправил его Аркудов. Называть их так, чтобы мне как ученому было понятнее. Про а н у н а к о в я много слышал. Читал, а вот о правителях услышал впервые только от вас. Кстати, вы знаете, что цинифилмы, и библейские падшие ангелы? Слегка улыбнулся Антон. Какой удар по мировой религии! Никогда не мог подумать, что стану заложником умифических созданий, и до сих пор не могу поверить фантастическую теорию п а п а ш и Давным-давно на землю прилетели анунаки, которые создали для себя немного рабов нефилимов. которые в свою очередь создали раба человека, поскольку не захотели мириться со своей участью. Но анунаки оказались намного сильнее своих рабов. Они уничтожили н е ф и л и м о в и вместо них начали питаться людьми. Он умолк. н у спросил полковник: "Да что тут ну кать?" Рассмеялся ученый. "Плакать надо, ибо полный пиздец". "Не плакать, а воевать". Тут же отозвался Павел г е н н а д ь е в и ч Полковник, вы ведь человек, хотя и подчиненный чужой воле. Антон повернулся на постели боком и посмотрел на собеседника. Зачем вам эта война? Ведь ничего не изменится. Человек как был, так и останется дойной скотиной, независимо от того, кто выиграет в этой войне. Если победим мы, Антон, нахмурившись, но не отрывая взгляда, заметил полковник, человек станет абсолютно свободным. долгие годы простые люди даже не догадывались, что их чувствами и энергией кормятся правители этой планеты, и никогда з а м е т ь не догадаются. Незнание а н т о н для многих куда предпочтительней, чем стресс и паника. а р к у д о в снова лег на спину, закинув руки за голову. Но если п о б е д я от нас, то в декабре от человечества останется только безмозглый планктон, а позже не будет и его. Планету тщательно выжмут в тазик, убивая каждое вырабатывающее это энергию, то есть разумное существо, а затем начнется все сначала: семь или восемь тысячелетий медленного развития, триста е т и я прогресса с целью увеличить популяцию и большая вкусная кормежка анунаков. Только на сей раз у человечества не останется покровителей, способных дать отпор врагам, поскольку все отцы и эгины измененные последователи погибнут. сражаясь за современную цивилизацию, как романтично. Антон закрыл глаза. Но мне нравится. Надо выбирать даже не из двух зол, а между тотальным уничтожением и малозаметным рабством. Не рабством, отрезал полковник. Партнерством. Вы нас кормите и даже не замечаете этого, а мы вас защищаем, делимся технологиями, помогаем в развитии. сдерживаем от необдуманных поступков вроде применения ядерного и химического оружия. Антон вспомнил кое-что из дневника. Отец говорил, что нефилимы были причиной большинства кровопролитий в истории человечества, изобрели смертоносные вирусы и наживаются на горе людей. Несмотря, Несмотря на, на, то, на то, что, что существование, существование с господами полковника было много плюсов, следовало еще во многом разобраться. Филантропы. протянул Аркудов после некоторых размышлений. А что вы скажете насчет, к примеру, Второй мировой или вируса СПИДа? Полковник провел рукой по усам. Каждой войне есть жертва, Антон, сказал он наконец. А ц а м приходится контролировать популяцию людей, чтобы лишить правителей ресурсов. Поверь мне, если удастся отразить удар Небиру, войны прекратятся. Вместе с ними уйдут и вирусы, и большинство специально разработанных болезней, и мода на спиртное, никотин и наркотики тоже исчезнут. Да ну! Дело н о восхитился ученый. Не сразу, конечно. Полковник изобразил утверждающий жест открытой верх ладонью. Но через несколько поколений все изменится. Видишь ли, отцы? Не Филимы, напомнил Антон. Не Филимы, кивнул Павел Геннадьевич. не нуждается в особом вы с в о б о ж д е н и э т о й энергии и мне обязательно человека убивать все это время они жили довольствуясь слабым излучением людских эмоций так что без труда проживут хоть вечность не убив никого из своей паствы а звенья что это такое с ними труднее паковник провел рукой по усам наши звенья как ты уже понял являются системами планетарной обороны Такое себе ПВО космического масштаба. Им требуется очень много энергии на то, чтобы отразить нападение, когда небиру свалит во свояси потребность в звеньях отпадет. А если придут новые противники? Павел Геннадьевич рассеянно улыбнулся. Если придут, то звенья снова заработают и убьют миллионы невинных людей, продолжил Антон, приподнимаясь на локте. Правильно. Полковник прочистил горло. Это война, повторил он. На войне невозможно без жертв. Впрочем, есть и приятная новость, даже две. Во-первых, я не слышал, чтобы кроме небиру в космосе существовала разумная жизнь. Во-вторых, звенья позволяют отбить удар противника еще в пределах 55-60 тысяч километров вне земной атмосферы. Так что любая планетарная война закончится тихой смертью определенного количества жителей Земли и подбитым космическим телом. Никаких тебе бомбардировок, никаких истребителей над Эйфелевой башней. Тихая мирная жизнь, б е з х л о п о т одни утихи. У Антона имелось еще множество вопросов. Впрочем, большинство ответов он мог узнать из недочитанного дневника, который полковник положил на тумбочку рядом с кроватью. но даже не разобравшись до конца в перипетиях войны между анунаками и н е ф и л и м а м и Аркудов решил, во что бы то ни стало, добиться полной независимости человечества. Если я помогу полковнику и его падшим ангелам, то предположительно исчезнет один из врагов. Уверен, если Небиру перестанет угрожать этому миру, человек рано или поздно найдет оружие и против н е ф и л и м о в например в тех двадцати звеньях анунаков. Павел Геннадьевич. изобразил безразличие Антон. Не стану скрывать, сотрудничество с н е ф и л и м а м и намного полезнее для человека, чем грязня с их противниками. Полковник согласно кивнул, но поднял палец Аркудов. Откуда мне знать, что Нифилимы не станут использовать ту же систему управления человечеством, что и Ануннаки? Потому что мы ее уничтожим, тут же ответил силовик. И ты нам в этом поможешь, только укажи, где они находятся. А почему вы думаете, что я знаю, где они? Удивился Антон. Ты же сам сказал. Полковник расплылся широкой самодовольной улыбкой. Усы приподнялись, напоминая щетку для обуви. В бреду под наркотиками ты, Антоша, пропел, что есть двадцать шесть звеньев, не считая одного деактивированного з твоим отцом и двух активированных с моей и твоей помощью. Нас зверски п о т р е п а л и во времена последней битвы. Это значит, что из оставшихся механизмов двадцать наверняка принадлежат правителям, а остальные шесть наши.